Как всегда, он проснулся быстрее, чем ожидал. Но он продолжал держать глаза закрытыми. Поэтому услышал последние слова, которыми обменялись фактор и доктор Генч. Работа прошла успешно? спросила озабоченно Нектиас. Генч вздохнул. Достаточно хорошо. Умственное море вот это всегда очень трудно. В нём трудно плавать. Он хорошо себя защищает, почти так же, как настоящая раса. Никтяс хихикнула. Настоящая раса. Можете и веселиться, если хотите. Мы, генчи, превращали сами себя в богов, когда люди ещё были кусочками слизи, плавающими в море. Неужели вы думаете, что все они, как я, дерисированные животные в вашем зоопарке. В остальных местах Генчи всё ещё становятся достойными. В этом шепчущем голосе ничто не выдавало гнева или какого-либо другого чувства, но что-то, словно дотронулось до Руиза холодными пальцами. Ладно, не обращайте внимания. Сесть за Арканина хорошо. Послание на задании вживлено. Да, ваша крыса пробежит свой лабиринт. А когда она умрёт, вы узнаете то, что знала она. Этот, по крайней мере, даст сильный сигнал, сказал Генч. Руис позволил своим векам затрепетать. Фактор бросился к нему, чтобы помочь ему сесть. Гражданин Нав, как вы себя чувствуете? Руис провёл дрожащей рукой по лицу и взглянул вверх на Генчи. Существо снова уселось на стул, и его глазные пятна уже мелькали на обратной стороне головы, только временами появляясь на виду. "Достаточно хорошо", ответил Руис. Теперь Руис отставил бренди в сторону и поднялся на ноги. Стены холла были нежно-прохладного белого цвета, так же как и обстановка. Единственное цветовое пятно сияло из ниши в дальней стене. Руис подошёл к нише и остановился перед ней. Каждый день Виге ставила в нишу холла очередную красивую вещь, которую Руис присоединял к своей коллекции. На сей раз это была маска духа с Линии. Её гуманоидные черты были вырезаны из единого монолитного голубого лунного камня. А потом маску инструктировали красным желеобразным опалом. Лодка выбирала наугад. Но иногда эти выборы имели для Руиза суеверное значение. Словно выбор в украшении что-то предвещал. Он посмотрел на маску и его передернуло. Маска из лунного камня оказалась у него из-за глупости. И доверие не к тому, кому можно было доверять. Это был сувенир предательства. Он держал её не только из-за её красоты, но и за тем, чтобы напоминать себе, как опасно доверие. В ходе кровавых лет в этом суровом мире Фаруис влюбился. Его возлюбленная доставила его примиком в руки врагов, и он наконец научился цинизму, который теперь заменял ему совесть. Он понял, что ему теперь очень хочется разорвать контракт на Фараоне. Но приятные мысли посланницы на задание зашевелились в его мозгу, отталкивая желания прочь. Он почти чувствовал смертную сеть глубин в своего мозга, глубоко укоренившуюся, словно рак, который может моментально активизировать свою мощь, а пока ждёт, чтобы его убить. Слишком поздно, сказал он в маске из лунного камня. Казалось, она смотрела на него смеясь. Её пустые глазницы были полны неоформившейся уверенности. Он отвернулся, уже не способный расслабиться. "Пора ехать", сказал он Виги. Часом позже Дельвермун стал гаснущим серебристым сиянием на экранах заднего обзора, и Руис стал обучаться. За время трёхнедельного перелёта на фараон Руйзав предпринимал погружение в информацию каждые 8 часов, заполняя память фараона: язык, обычаи, религии, миллионы деталей, которые ему понадобятся, чтобы проскользнуть незамеченным через этот мир. В промежутках между этими периодами он в основном спал. Но когда просыпался, то занимался изучением карт единственного обитаемого плато фараона, которое высоко поднимается над кипящей пустыней, покрывающей остальную часть поверхности фараона. В центре плато много лет назад корабль-матка сбросил свой груз эмбрионов. Это был элементарный просчёт, ведь в другом было так много нежных плодородных миров, из которых можно было выбирать. Но колония укоренилась и теперь процветала со своеобразными ограничениями. Карты поблёскивали в холле резервуаре, чистые линии основных цветов. Но Руис видел образы из информационного погружения, которые накладывались на карту. Бесплодная глина сухого плато, пронизанная миллионами мёртвых оттенков коричневого и чёрного. Рассеянные оазисы зелёно-лиловый. Каждый в середине собственной паутины. кружевного сплетения бассейна фулавителей и каналов. Словно сплёл сеть чудовищный паук. В мотном тумане под плато жили чудовищные существа. Время от времени кое-кто из них забирался на плато и зариал в сторону до тех пор, пока не умирало от разрежённой атмосферы и относительного холода. В конце концов, праонцы ввели этих чудовищ в свою религию, как демонов И построили стену вокруг края своего мира, чтобы удержать их от вторжений. Фраун замедленно и мучительно решали проблему нечастых дождей и ограничили рост рождаемости, очень жёстко, с помощью священного отбора. Постепенно их жизнь стала солидной, спокойной и достаточно безопасной, чтобы появилось и стало процветать искусство. Фараонцы превосходили остальных в камнерезном искусстве. Делали потрясающее стекло, фарфор больших достоинств и динамики линий. Некоторые из этих изделий были достаточно ценны, чтобы их можно было вывозить на экспорт. Из яда местных рептилий фараонцы гнали мощные галюциногены, которые пользовались спросом, правда, ограниченным на пангалактическом рынке. Они нравились богатым клиентам, которые наслаждались примитивным набором переживаний. Их технология была типичной странной смесью, которую встречаешь на колонизируемых трудных мирах, тех планетах, на которых человечество держится за существование весьма ненадежно. Их металлургия была довольно развита. Они строили паровые машины хорошего качества. Но их попытки построить железную дорогу всегда подавлялись агентами Лиги, которые старались предотвратить создание основы для широкомасштабного промышленного развития. Но, как и на всех мирах, самые выгодные виды торговли на Фараоне сводились к работорговле. Фокусники Фараона приносили неслыханные доходы на пангалактических мирах. Эти артисты создали высокое искусство своим поразительным блестящее держаторство. Их великие представления были страстными спектаклями, усиленными шедеврами иллюзий. Ловкость рук была тем фактором, который связывал вместе все аспекты жизни на фараоне. Ремесло фокусника составляло единственное практическое средство продвижения вверх по строго кастовой системе. Знаменитый фокусник, который по каким-то причинам не был собран как урожай лигой, получал великолепный шанс сделаться благородным. А если его собирали, его же соотечественники-фараонцы отмечали его исчезновение как вознесение на небо и преображение. И завидовали его новой жизни полубога в земле награды. Лига искусств пошряла развитие искусства и другими путями. Исключительные представления награждались дождевыми бурями. их производила невидимая технологии лиги но это было якобы одобрением богов эти монархии богатые фокусниками так и мо образом были богаты все как-то роис посмотрел в плоскоэкранный рекламный ролик который лига искусств распространяла среди потенциальных покупателей фараонских фокусников первый кадр представлял марку лиги стилизованную не то мужскую, не то женскую фигуру, красную на чёрном фоне. На ней были серебряные цепи, выполненные из соединённых пятиконечных звёзд. Загремел гимн лиги. Мощная оркестровка с прекрасным хором. Добро пожаловать, граждане, сказал уверенный голос, заглушив музыку. Данная презентация сделана для вас Лига искусств. автономной корпорацией, зарегистрированной на Дельвермонии и имеющей лицензии на всех пангалактических мирах. Лига искусств, ведущий поставщик разумного товара в галактике более чем за 3000 стандартных лет. Лига искусств, ведущий специалист в величайшем искусстве, а именно в искусстве формирования человеческого интеллекта. Гим усилился. И завершился на драматической извиняющей ноте. Рекламный текст поблёк, и его сменила фотография фараона, висящего в тёмном космическом пространстве. Камера наехала на вид, резко снижаясь к поверхности фараона. Это фараон, сказал голос. Один из наиболее интересных и необычных миров. Сегодня мы приглашаем вас посмотреть одно из великих религиозных представлений называемых искуплений. Руис перемотал запись, чтобы пропустить местный колорит, пока не дошёл до начала представлений. Он слушал объяснение голоса, что представления служат как религиозным, так и юридическим целям. В представлениях развлекают богов, а преступников казнят. В крупных представлениях преступника называют Феникс и его призывают добровольно участвовать в представлении. В надежде, что достаточно великолепное представление приведет к тому, что после представления Феникс воскреснет. Надежда, которую поддерживали техники линии, которые иногда реанимировали и оживляли жертвы. Он снова промотал пленку вперед. Экран показывал представление искупления в разгаре. Фокусники исполняли свои роли с преувеличенными, гротескными жестами. характерными для двокинематографического театра. Они играли с таким напряжением, с такими горящими глазами, что Руизу стало не по себе, и он снова перемотал запись вперёд, остановив её на том моменте, когда камера передвинулась на сцене, показывая движение тех, кто работал в полной тьме, управляя аппаратом, который делал иллюзии возможными. Тут был другой род напряжения. Но всё равно на него больно смотреть, подумал Руис. Никто из этих людей не понимал, что старался превратить себя и своих сотоварищей-фараонов в наиболее привлекательную приманку для потенциальных покупателей элит. Фараоны забыли свои пангалактические истоки. Только в нескольких сомнительных легендах сохранились сведения об этом. О людях со звёзд Наверное, они думали, что вселенная кончалась на краю их плато. Внизу были только демоны, вверху боги. Всех надо было бояться. Он выключил экран. Наиболее необходимыми, но всё же и наиболее приятными моментами поездки на фараон были те, которые Руис провёл, практикуя небольшие шедевры резьбы и диджитации. Эти навыки окажутся необходимыми, когда он пойдет по пыльным дорогам фараона, в своем избранном народе продавца змеиного масла, одного из касты бродячих торговцев наркотиками, которые привычно выполняли такие трюки в процессе нахваливания своих товаров. Пангалактическая технология могла во многих случаях заменить сноровку, но все же необходимо было усвоить основные принципы обмана зрения и ловкости рук. Ройс обнаружил, что чувствует странное чувство удовлетворения в том, что он усвоил несколько трюков. И то время, которое он проводил между очередным восстановлением сил и погружением в информацию, он отдавал полировке своего нового навыка. Пока не смог выполнять свой репертуар без сучка и задоринки.